Таким голосом можно замораживать айсберги, а потом колоть их пополам. — Тень, отпусти. — Тень, дружочек, но ну не надо отпускать. — Придуши, урода. Я буду должен пожизненно. — Да, сэр. — Лом? — Он добро у законников стырил. — Тех? — Ложь, сэр Кент. — Ча? — Ты, дохлятина! — Повторяю еще раз. Лом — ложь. Я не брал вещей законников. — Мля, урою! — Молчать. — Лом, ты уверен, что шныр тех украл вещи законников? — Да, мля, утром, когда шныри убирали. — Я не брал чужих вещей, сэр Кент. — Плотник, позови Нюхача и Борова. — Да, сэр Кент. — Пока ждем, оценивая свое состояние. Скула пухла, рубашки — конец, рука ободрана, выступила кровь. Крыс-поганец с трудом сдерживает пидерскую улыбочку. Ну — Ну-ну, сейчас поулыбаешься. — Сэр Кент. — Нюхач, лам обвинять теха в воровстве. Проверь вещи шныря. Входим в ангар. Законник Нюхач. Вот мой шкафчик, вот моя постель. Вон ведра с моей замоченной одеждой. Сэркент, вы не позволите присесть? У меня голова кружится. Присядь. Изображаю падение на стул. Да, приятно смотреть на работу профессионала. Нюхач ловко пропальпировал постель. Сейчас аккуратно раскладывает вещи из шкафчика. Что это у крысёныча? Харичка вытянулась? Или потерял что? Ничего. Сейчас тебе, добрый дяденька Нюхач, всё найдёт. Что из вещей пропало, лом? А это не у меня, Кент. Вон вялый с кожаном пусть бакланят часы крутые подрыжье фигня как у боровских только не фурычат что значит фигня кожан ну это церкент типа жмешь там утки в натуре Боров, ну ты все утро сегодня гонял лесова гоняют игра электронная церкент А ты что прижух, вялый? Ну, мля. Телефон. Покоцанный, слегонца. Телефон? А кто отмазывался вчера, Что проигрыш отдавать нечем? Ответа не слышу, урод. боров помолчи. Нюхач. Часы одни, вот. Это мои, сэр Кент. Я с ними в шныри пришел. Черп. Плотник могут подтвердить. Подтверждаю, сэр Кент. И я их, когда вещи теха, ну, когда он зомбаком был, шванал, видел, реально, тоже подтверждаю. Хорошо. Лом, кто тебе сказал, что вещи взял в шныр тех? Так, до лома дошло. С косяком тебя, сволочь. Смотрит на Кожана. Ощутимо сбледнул с лица, бандюк зачастил. Крыс, крыс в натуре базарил, Что добро у теха снычено. — Сэр Кент, я... — Молчать! — Платник, где шкафчик и кровать крыса? — Вот, сэр Кент. — Нюхач. — Появляется мобильник. Крыс, не веря... Смотрит круглыми от ужаса глазами. Совсем не жалко под люку. Часы и игра. Зерке... Молчать. Кранты тебе, крыса. Боров, стой. Крыс, вещи взял ты? Они были у... Вещи взял ты? Я хотел... нюхать выведи. Пшал. Кожан, вялый. Вы оговорили шныря, который ходит подо мной. — Это кожан, сэр! — Молчать. Я сказал оба. — Шнырь тех. Что ты хочешь за оговор? — Я могу поставить жизнь, сэр Кент. — Ты хочешь бой? Кент держит паузу, с интересом смотрит на меня, на парочку шлепков А что это им так поплохело? Все по закону. Сержант хочет свежего мяса, давно уродов не валил. Я вам припомню, первый день на свалке. Нет, тех шнырям нельзя ставить жизнь и вызывать на бой. Жаль, а я бы реально забился. Это благодетель воров который очень злобно смотрит на пролетевших. — Сэр Кент, а доверить взять за оговор я могу? — Это разрешено. — Доверяю старшине Борову взять за меня за оговор. — Моя доля, кореш, любая. На твое усмотрение, старшина. Мстительно злорадная. — Ха! — Вялый, кожан, идите. Срок расчета до семи вечера. Помертвевшие придурки отчалили. — Ладно, с дубинки вы соскочили, но Боров из вас потроха вытащит. Он лицом мстительное, как у пирата. — Лом, ты второй раз избивал моего шныря. Дунсам в натуре. Он сам бился лицом и разодрал руку. Молчать. Если еще раз я увижу такое, этот случай для тебя станет последним. Савабарян, Боров тоже вышли. Кент изучает меня, верный тень стоит за плечом хозяина тех ты не хочешь мне ничего рассказать? Про то, где крыс положил краденые, например?» «Опа! Да, мозги у Кента работают!» «Он их подложил в мои вещи». «Как ты узнал?» «Догадался, сэр Кент». «Плотник?» «Да, сэр Кент, так и было». Мы работали, зашел крыс, сказал, что тех озовет Боров. А мне надо ремонтировать нары. На улице тех меня остановил. Увидели, как быстро уходит крыс. Вернулись назад. Тех нашел вещи законников, отправил меня за вами, сэр Кент. — Хорошо. Плотник, выйди. — М-да. Последняя серия... Разборки с Техом. Кент размышляет. Кень смотрит с дружелюбным интересом. — Это ты подстриг Боровой шнырей? — Ничего себе вопросик. У него что, другой темы сейчас нет? — Да, сэр Кент. Кент встает, подходит к душу. Отодвинув пленку, тянет руку к крану. — Сэр Кент, осторожнее, там еще есть вода. Кивает, аккуратно поворачивает рычаг. Веселые струйки разбивается о решетку. Закрывает, возвращается. — Ты ведь справишься с заменой лампы учетником? Тех. — Все. Крыс списан. — По делам. — С лампами, точно, да, сэр Кент? На учетник желательно увидеть инструкцию по работе или дать мне возможность потренироваться. «Ты меня очень заинтересовал, тех. Ты слишком много знаешь и умеешь для простого теха, но метров таких молодых не бывает. Профессиональный дележ со дубинкой, но это не полицейская школа боя». Разбираешься в психологии людей и умеешь анализировать их поступки. Что еще в твоей голове? А еще я метко стреляю, могу командовать батальоном и вышивать крестиком. Я не знаю ответа на ваш вопрос, сэр Кент. Все приходит само собой, как будто я делал это всегда. Хм... Какое наказание ты бы выбрал для крыса? — Сортировка, сэр Кэнд, в бригаде лома. — Почему не смерть? — Он слишком хорошо жил, будучи шнырем, сэр Кэнд. Вкусно ел, спал в кровати. Пусть отдаст долги и почувствует на своей шкуре, как существуют те, кого он презирает. — Хорошо. Сейчас идешь со мной? Тень обработает тебе руку и лицо лекарством. — Да, сэр Кент. Благодарю вас.